Глава 8. Место под солнцем. Это надо же придумать. Смотрю физиологические параметры расы отцетиков. В справке их не густо. Чай, не медицинская карта. Но как я и подозревал, солнечный свет им не нужен или почти не нужен. Грибы себе и грибы. Что касается медузы кальмаров, то там вопрос сложнее. У себя на родине они заселяют как в Ватиканскую так и придонную зоны океанов. Причем, подобно земным кальмарам, они имеют тенденцию опускаться тем ниже, чем старше и больше становятся. То есть солнечный свет для них играет значительную роль в детстве. Взрослые особи свободно обходятся без него. Проверяю, есть ли у меня на станции тарои детского или подросткового возраста. Нет. Нету. Все пять индивидуумов, проживающих в модуле, точно перевалили за 50 земных лет. Тарои взрослеют медленнее, но это у них все же возраст совершеннолетия. В общем, попытка трактовать слова кальмара буквально ничего мне не дает. Решаю проведать атеиков и спросить, а что они-то думают о конфликте? Лучше поздно, чем слишком поздно. В модуль атеиков мне зайти удается, но в отличие от модуля Тарои, особой переговорной на входе нет. Меня сразу встречает стена земли с неровной дырой единственного входного тоннеля. Из спецификаций знаю, что этот модуль почти целиком забит искусственной субстанцией, по структуре очень похожей на сырую почву. Поежившись, ныряю в дырку. Выглядит словно действительно спуск под землю. Узкие, тускло освещенные коридоры, где так и кажется, что стены вот-вот обрушатся и погребут тебя. По этим стенам пульсирует уже знакомая мне серебристая паутина. Точно такая же, как та Что опутывает стены моей станции и исходит от инженера Тамирла. А может быть, та же самое. Кто знает? Тамирл ведь поддерживает связь с родичами. Это и есть пресловутый мицелий. С запозданием до меня доходит, что с помощью мицелия инженер получают инфу о состоянии станции. При его работе очень полезно. Кроме паутины, есть и другие украшения. Оранжевые и зеленые наросты, иногда на стенах, иногда на потолке, они же источники света тусклого и тревожного. Очень радуюсь, что виртуальная реальность не передает запахи. Жильё отсэтиков умудрились отрисовать так, что даже по картинке чувствуется, насколько тут влажно и холодно, и скорее всего воняет. По крайней мере, мне упорно кажется, что эти пульсирующие сгустки должны вонять. В общем, если бы я сочинял зловещее логово зловещих инопланетян, лучше бы не придумал. Но когда Демьян доводит меня до переговорной комнаты, поверните направо, 300 метров прямо, то ничего зловещего я в ней не нахожу. Как это мирл, ацетики походят на фигурку Будды или каких-нибудь древних башков. Точно так же, как и фигурки Будды все разные, эти грибы тоже отличаются и формой, и размерами. В переговорную комнату их набилось штук десять. Попадаются и пузатые, и довольно худые. По лицу их, правда, отличить сложно. Лица у них в первом приближении похожи на человеческие. Два роскосых непроницаемо черных глаза, словно прорези в маске, едва намеченный нос и широкий улыбчивый рот. У некоторых с пухлыми губами, у некоторых вовсе без губ. Пожалуй, наличие или отсутствие губ единственная физиономическая черта, которую я могу опознать. В остальном отличаю их только по размерам и форме тела. Я Лерл ликерл. Меня выбрали говорить за эту грибницу, произносит один из них высоким женским голосом. Забыл, а может, пропустил при чтении. Есть ли у отцетиков пол или они отличаются только тембром голоса? Наверное, последнее. Вроде бы у земных грибов половое размножение отсутствует. Однако начинаю сразу же думать о Лерл как о женщине меня подмывает спросить, зачем тогда здесь целая делегация? Но очень может быть, что это свита, как у земных официальных лиц. Остальные отцетики разглядывают меня, так и хочется сказать по-детски любопытными глазенками. Глаза слишком большие для лиц пропорции, как у младенца. Конечно, если вы знаете о существовании младенцев исключительно из фильмов ужасов. Все отцетики одеты в разноцветные тоги. Правда, разноцветность это такая же кислотная, как их слезневидные светильники. Такие оттенки можно найти на раскрашенных граффити стенах в каком-нибудь гетто или в творениях особо авангардных модельеров. Чокнутых моделиров. Мне, похоже, очень повезло, что Тамирул носит форму. Чем могу помочь уважаемому капитану узла? Продолжает Лерл. Ну вот, наконец-то кто-то хочет помочь. Всегда бы так. И не требуют от меня официальной формулы. Чем могу быть полезен? В моих глазах это большое преимущество. Вы очень мне поможете, если расскажете о сути вашего конфликта с Тарой. Не совсем понимаю вас, говорит Лерл безмятежным тоном. У экспансии АЦ нет конфликта с расой Тарой. Экспансия АЦ это так они свое правительство называют, или государство в целом. Тут я точно не помню. Однако торои считают, что конфликт есть, говорю я. Их право так считать. На круглом лице Лерл широкая невозмутимая улыбка. Выглядит она не слишком приятно, потому что губы отсутствуют. А вы можете назвать причину, по которой они с вами конфликтуют? спрашиваю я. Лерл склоняет голову на бок и смотрит на меня как-то оценивающе. У вас красивая душа, капитан, говорит она. Ваш вид новый вид. Мы еще плохо вас знаем, но вы должны быть подвержены иллюзии, что можно читать других разумных существ, как открытую книгу. Отнюдь, говорю я, гадая. Что скрывается за этой систенцией и можно ли так сформулировать вопрос, чтобы отпереть доступ к полезной информации? Наверняка же из кино управляющий Лерл уполномочен мне ее выдать при каких-то условиях. Но я знаю, как развиваются конфликты. Обычно сторона, которая считает себя обиженной, заявляет о своей обиде. «Тарои выдвигали какие-то претензии к вам. «Тарои выдвигают множество претензий как к экспансии АЦ, так и ко всем остальным правительствам всех остальных раз. Лерл говорит со мной как с несмышленным ребенком. Я имею в виду конкретно к вам, на станции, какие они выдвигали претензии? Никаких. Никаких? Я подозрительно смотрю на Лерл. Она продолжает также в упор глядеть на меня, и хотя ростом она не доходит и до плеча моему аватару, делаю этот вывод по углу зрения. Все равно у меня возникает упорное ощущение, что меня считают милым, но не смыślённым, и что ниже достоинства добропорядочного ацетика повторять свои слова дважды. Поэтически настроенная плесень. Как же? Пробую еще раз. Все знают, как важно верно формулировать запросы. Какой еще информацией, относящейся к конфликту, вы можете со мной поделиться? Лерл улыбается чуть шире. Всего лишь слухами и сплетнями. Если вы, капитан, заинтересованы в них. «Еще как заинтересован, говорю я. Ну наконец-то. Вот уж действительно, ларчик просто открывался. Сформулированный максимально широко вопрос таки позволил наткнуться на нужные мне сведения не нравится вид из их модуля. Охотно поясняет грибообразное и молчит. И смотрит на меня так же ласково и снисходительно одновременно. Это все?» — уточняю я. Лерл продолжает смотреть. Мол, зачем объяснять очевидное. Тогда разрешите откланяться, говорю я. Не знаю, откуда вылезает эта фраза. Должно быть что-то в манере общения отцетиков располагает к старомодной вежливости. Несмотря на жутковатый антураж и то, что ацетики мне совершенно не помогли, что-то в них мне импонирует. Если вам нужно мое разрешение, то охотно его даю. Тут же отзывается Лерл. Снова отмечаю очень качественное программирование и скинов. И еще раз даю себе зарок не сыпать привычными речевыми формулами. Еще примут за чистую монету Например, если решу повыпендриваться и ляпнуть кому-нибудь, ваш покорный слуга с этого кого-то волю разрабов станет решить, будто я в самом деле поступаю к нему в услужение. Выхожу из модуля ацитиков и сразу же переключаю обзор в режим демиурга. Мой аватар, если дать ему достаточно времени, не спеша вернется в рубку своим ходом. Это я уже выяснил на практике. Очень удобно. Если бы приходилось переключая режимы каждый раз находить аватар там, где ты его оставил, я бы ничего не успевал делать на станции. В режиме Демиурга нервно смотрю на панель финансов. У меня уже долг. Цифры показывают минус. Демьян сказал, что какое-то время эту ситуацию можно будет скрывать от широкой общественности, но недолго. Плюс моя репутация продолжает падать с каждой минутой. А все из-за флота талесианок который по-прежнему висит на границе системы и не торопится причаливать к моему доку. Приближаю их корабль и некоторое время рассматриваю. Дизайнеры, которые их проектировали, свое дело знали. Звездолёты этих недоделанных дрятно напоминают одновременно кленовые вертолетики и ещё что-то растительное, но в то же время смотрится технично и футуристически. А еще нежно, я бы даже сказал, по-весеннему светится изнутри зеленым напрашивающееся, но эффективное визуальное решение. Практически все, что тут летает в космосе, так или иначе подсвечено, изнутри или снаружи. Красиво и выделяется на черном фоне. Ничего не скажешь. И при этом художникам как-то удалось избежать эффекта мультяшности. Но размышлять о красотах вымышленной реальности, созданной за много денег, мне не досуг. Надо проходить игру и получать собственное бабло. Перевожу камеру на станцию Вот она. медленно и величественно плывет в пустоте, обходя по широкой орбите свой горячий Юпитер. Наверное, правильнее было бы назвать его горячим Сатурном, но раз уж начал думать про него как про Юпитер, пусть будет Юпитер. Да и кольца для Сатурна все же маловато. Я обходя по еще более широкой орбите далекую звезду. Как раз сейчас я наблюдаю восход звезды из-за края газового гиганта. Нарисовано очень красиво. Первые лучи вспыхивают в атмосфере, обводя планету сияющим контуром. Потом сама звезда выкатывается из за ее громадного бока, и ее лучи падают на модуль Ацетиков, тускло-коричневый, несмотря на прозрачную верхнюю часть, ведь он целиком заполнен этой псевдопочвой. Модуль Тараи остается в тени, которую роняют на него модуль Ацетиков и сам Самхаб. Да чтоб вас. Вызываю модуль кальмара-медуз». Ни на что, собственно, не надеясь. Я ведь не знаю имени того кальмара, с которым говорил последний раз. Однако на голографическом экране возникает именно он. Узнаю его по рассветке. Теперь, визуально уменьшенный, он выглядит довольно нелепо, невеличественно и не пугающе. Ну как, капитан? спрашивает мой собеседник почти издевательским тоном. Никак не можете разгадать мой ребус? Ай-ай-ай. Стыд и позор. Он ведь элементарно решается. Да нет, почему? возражаю я. Разгадал. Но ведь только детям и подросткам из вашей расы нужен солнечный свет. Нужен? Да. Нравится? «Нравится?» Кальмара-медуз на экране дает сложный жест щупальцами. Нравится солнечный свет всем. Поверьте. Мой народ далек от идей экспансии, которые легли в основу межзвёздного содружества. Взрослые тараи сотрудничают ради общего выживания. Это так, но заставить себя трудно. Вряд ли бы кто-то из нас согласился бы прилететь на станцию, если бы мы не знали, что модуль будет прозрачен. Перспектива снова увидеть свет, похожий на тот, что встретил нас при рождении, Это дорогого стоит, знаете ли, еле сдерживаю чертыхание. Место под солнцем, в самом деле. Конфликт яйца выеденного не стоит, а столько драм мы развели. Правильно протерайно написано в перечне разумных раз. Я бы и пореще выразился. Ждите, говорю я. Скоро проблема будет решена. И отключаюсь. Затем обращаюсь к искину секретарю «Демьян, сколько будет стоит повернуть станцию таким образом, чтобы солнечные лучи свободно падали на модуль Тараи?» Вопрос стоимости различных работ находится в компетенции вашего зама Нерса Раала, невыразительно отвечает Искин. «Вздыхаю. Чёрта, реалистичность. Ведь всё равно одной системой управляетесь. Мог бы и ответить для скорости. Пока я связываюсь с Нирсом, пройдет драгоценное время, за которое у меня увеличится долг перед банком, а моя репутация просядет еще сильнее. Тем не менее, переключаюсь на аватара. К счастью, пока я болтал с кальмаром, он уже долетел до рубки. Нирс, рявкнул я на зама. К счастью, он тоже в рубке. Сколько будет стоить повернуть станцию таким образом, чтобы модуль Тараи оказался под солнечными лучами? Нирс удивленно смотрит на меня. "И капитан?" говорит он. "Точнее, это можно сделать в рамках плановых затрат на коррекцию орбиты, а их оплачивает Межзвездное содружество". Тогда, — говорю. "Проведи такую коррекцию". Нир оборачивается к одному из населяющих рубку вахтёрных неписей и отдает соответствующий приказ. После чего прямо на моих глазах вид из рубки, стены ведь прозрачные, как в диспетчерской башенке, начинает меняться. Планета смещается в сторону, центральная звезда начинает бить в глаза. "Установить поляризационные фильтры", командует Нирц. Потом оборачивается ко мне. "Доволен, капитан?" "Доволен ли я?" Передо мной на пульте выскакивает сообщение. "Ардена Налькаро Тараи». Поздравляю, капитан. Вы не безнадежны. Конфликт с нашими мицелиезависимыми друзьями считаю исчерпанным". Затем вижу еще одно сообщение. На сей раз системно. Вы разрешили конфликт начального уровня между двумя разумными расами. Бонус плюс +200 к репутации, бонус плюс +5 к дипломатичности, Плюс +2 к харизме, Плюс +1 к предприимчивости. Доступно новое умение: Многосторонние переговоры. Бонус. Банк межзвёздного содружества увеличивает максимальный размер займа для вас до тысяч кредитов. А потом еще одно сообщение в другой рамке. Поздравляем Вы заявили о себе как о полноценном агенте по дипломатической работе с инопланетными расами. Теперь ваша репутация будет изменяться непрерывно в зависимости от каждого принятого вами решения. Следите за счетчиком репутации, чтобы не оказаться в минусе. Вам будут приходить сообщения только о крупных репутационных бонусах и штрафах. Бонус радует, а вот как относиться к новостям о репутации, я даже не знаю. С одной стороны, вроде и удобнее, а с другой Так недолго упустить серьезные проблемы. Во всяком случае, хорошо, что конфликт исчерпан. Если еще и толысянки теперь заселятся. А вот, кстати, и сообщение от них. Поскольку вы разобрались с конфликтом на веренном вам объекте, мы готовы принять ваше приглашение. Однако настаиваем на снижении стоимости аренды на 5%. Чтоб им? Это, конечно, все равно окупит постройку модуля, но долг я теперь буду выплачивать дольше. Тем более, что налички за успешные разборки с жалобой кальмаров мне не дали, только кредит увеличили. А я так надеялся. Поздравляю, капитан, вдруг говорит Брия, улыбаясь мне. С боевым крещением. Что не говори, а даже от Искина это слышать приятно. Деньги тысячи четыре кредита. Характеристики капитана. Репутация 560. Харизма 6. Дипломатичность 7 предприимчивость 5